Глава 47. Ева возилась дверным замком. При сломанных указательных пальцах это было не так просто. Она видела в фильме, как преступник открыл дверь при помощи шпильки для волос. Но ему не приходилось делать это в темноте. Хоть Ева и могла заглянуть в замочную скважину, за дверью всё равно царил мрак. В какой-то момент она уснула, а когда проснулась, свет пропал. И зачем она только пыталась сбежать? Сейчас могла бы сидеть за накрытым столом, а не в холодном тёмном подвале. Поздно. По крайней мере, он освободил её от наручников. Впрочем, какой от этого толк? С такой массивной дверью ей всё равно не справиться. Ева билась в неё, что было сил, но дверь даже не шелохнулась. Оставалась надежда лишь на шпильку для волос. Только вот она понятия не имела, как взламываются замки. Ева обшарила весь пол в подвале и не нашла ничего такого, что могло бы ей помочь. Впрочем, теперь она завладела стеклянной бутылкой. Можно было попытаться ударить ею похитителя, когда тот придёт. Но придёт ли? Еве начало казаться, что он оставил её здесь умирать. Она давно съела весь хлеб, а несколько часов назад выпила последний глоток воды. Во рту пересохло, язык стал шершавым, как сухая тряпка. Сколько ещё она продержится? В отчаянии Ева снова просунула шпильку в замок и несколько раз провернула, пока не почувствовала сопротивление. Затем надавила, насколько хватало сил, но замок не поддавался. В унынии Ева сползла на пол, и несколько секунд не двигалась. Сломанные пальцы адски болели. По крайней мере, её больше не лихорадило. Значит, ею готована какая-то иная смерть.